Глава четырнадцатая. «Ведьминские повадки». «Деньги?» — ошарашенно поглядел на хозяйку кондитерской и виновато улыбнулась. «А разве они не оплатили заказ до того, как...» «Да чего?» — нахмурившись, спросила мадам Леорена. Раэла, ты что, не забрала у них деньги и корзину, что ли, потеряла?» «Я? Нет, конечно!» — отрицательно покачала головой и начала врать. Я ничего не потеряла. Хозяева попросили оставить корзинку у них, а завтра они обещали сами принести ее к нам в лавку. Послать мальчика посыльного, который доставит нам все вместе с деньгами. Просто когда я пришла в дом, хозяев не было дома. Мне открыл дворецкий и попросил пойти на эту небольшую уступку. Я нехотя согласилась, потому что мне стало очень жаль беднягу-слугу. Он так просил, так умолял меня об этом, что я сдалась. Хм. «Интересно. Ну ладно, если так. Просто обычно у моего поваренка никогда не возникало проблем с этим заказчиком. А у тебя?» «Хозяева именно сегодня ушли на театральное представление, устроенное во дворце короля». Продолжала я врать, придумывая новые и новые небылицы. Но что еще я могла сказать свое оправдание? Выглядеть плохо в глазах доброй женщины, которая выручила нас с сестрой... Дала денег приютила в своей кондитерской, совсем не хотелось. Поэтому я нагловрала, чтобы завтра утром, как только проснусь, побежать в дом герцогов Ростхарта и забрать у него корзинку, а заодно и деньги. А потом мне нужно будет добраться до окраины города и найти беднягу старьевщика, который был и остается моим другом. «Правда?» Вдруг хлопнула в ладоши мадам Леорена и расплылась в довольной улыбке. «Сегодня во дворце представление? А почем я не знала? Ох, как же это неожиданно и совсем грустно из-за того, что меня никто не уведомил. Сколько можно было бы напечь воздушных вафель с карамельной начинкой и продать при входе во дворец? Эх, невезуха!» «Я тоже не знала», — вздохнула я, пожав плечами, разворачиваясь на лестнице и собираясь уйти в комнату. «Ну ничего». Завтра утром я узнаю все подробности у ближайших соседей. Возможно, будет еще одно представление. Как мне сказал дворецкий, представление было тайным, и почти никто о нем не знал. Лишь приближенные короля и его родственники. Произнесла на одном дыхании и выдохнула. Вот так-то. Тайное театральное представление в королевском дворце. Мечтательно произнесла мадам Леорена. Эх, вот бы попасть на такое, да? «Не говорите!» — улыбнулась я и широко земнула. «Пойду я, наверное, спать. Ноги совсем не держат. Доброй ночи, мадам Леаренна. «Доброй ночи, Раэла. Доброй ночи!» Я не верила в то, что мне удалось убедить женщину в том, что я наговорила. Ложь была такой очевидной, что казалось, вот сейчас еще немного, и все рассыплется. Но, видимо... Ведьминские повадки и способности, переданные из поколения в поколение, делали свое дело. И люди верили мне, что бы я ни говорила. Я открыла дверь в маленькую комнату, где сладко спала моя младшая сестренка. Не теряя времени, я быстро разделась до ночной сорочки и нырнула под теплое одеяло, согретое телом флоры. Я крепко обняла свою маленькую сестру и зарылась в ее пушистые кудряшки. Сон окутал меня в мгновение ока, и я проснулась лишь тогда, когда зимнее солнышко, ярко светившее в окно, коснулось сначала моей подушки, а затем нежно поцеловало меня в щеку, согревая и пробуждая. Я медленно вынула затекшую руку из-под тела сестры и легла на спину. Сладко потянувшись, откинула одеяло и присела на край кровати. Повернулась и посмотрела на все еще спящую флору. «Кажется...» «Если ее не будить, она может проспать до обеда». «В общем-то, я и не собиралась это делать. Пусть спит. Все равно я не хотела ее брать ни в дом герцога, ни к старьевщику. Она будет лишь мешать и отвлекать, а потом и вовсе устанет и начнёт хныкать. Пусть побудет в кондитерской лавке, благо здесь есть кому за ней присмотреть». Поднявшись, я быстро собралась, умылась и привела себя в порядок, и уже через несколько минут вышла из комнаты. Было еще очень рано, но внизу уже раздавалось шуршание и возня. Видимо, мадам Леаренна уже проснулась и начала замешивать тесто для первых сладких десертов. Я старалась двигаться бесшумно, чтобы меня никто не услышал. Я шла осторожно и медленно, но ступени, словно по ним прошел дикий медведь, издавали жалобный скрип и все-таки выдали меня. Из кухни выглянула глава хозяйки и сосредоточенное лицо мадам, Из серьезного в один миг превратилась добродушная. «Доброе утро, Раэла. Ты куда собралась такой такую рань?» Спросила меня хозяйка, вытирая белые ладони от муки, а такого же цвета фартук. «Я... эм... к своему другу-стальевщику. Я хочу узнать, что же случилось с ним и поддержать его, беднягу». «Правильно!» — кивнула женщина и поджала губы а потом выставила вверх указательный палец и произнесла «Подожди меня одну минуту, я сейчас». Но... Я пожала плечами и выглянула в окно. Первые ранние пташки уже проснулись и сейчас, осторожно ступая по снежным улицам, передвигались по своим делам. Они были укутаны в теплые полушубки или шубы, шарфы и пушистые платки и шапки. Посмотрев на них, я тоже укуталась потеплее и засунула руки в карманы чтобы нащупать варежки. Их-то я нашла, а вот денег почти не оставалось. А ведь мне понадобятся они, чтобы добраться до старьевщика. А я пока не знала, где он живет, но решила, что город подскажет и выведет меня прямо к его дому. «Вот, возьми это!» Услышала я голос хозяйки и обернулась. У нее в руках была еще одна картинка закрытая толстым слоем бумаги и полотенцем. «Это господину Зинару!» Передавай ему привет от меня и скажи, что если будет в наших краях, я непременно жду его у себя в кондитерской. И если он будет здесь и не зайдет, я лично его найду и устрою ему такую сбучку, что он будет помнить еще очень и очень долго. «Так и передать?» — усмехнулась я, забирая корзинку из рук мадам Леорене. «Так и передай», — улыбнула женщина, и я, кивнув, направилась к выходу. Постараюсь побыстрее. Присмотрите за Флорой, пока я не вернусь. Не переживай, дорогая. Твоя сестренка в надежных руках. Как только она проснется, сразу же примется за новой сладости и будет помогать на кухне. Спасибо, мадам Лиарена. Я ваша большая должница. Открыв дверь на улицу, я поспешила ее закрыть, чтобы холод и снег не проникли в кондитерскую и направилась в сторону особняка герцога. Когда я переходила дорогу, чтобы свернуть знакомый сквер, я не заметила экипажа, который повернул с другой стороны. Мгновение, и я почувствовала сильный удар, а затем темноту.